Глава вторая Флот висел над Лузусом. Двое суток назад корабли Донов начали подниматься с огромного плато, которое два месяца назад было их базой, и сосредоточиваться на орбите. Вообще-то в таком растянутом во времени выходе на орбиту не было особой необходимости, но усатую харю так очаровали здешние леса, что он приказал подниматься группами, не более двух десятков кораблей, с интервалом не менее часа. Надеясь, что в таком случае ущерб для лесов будет минимальным. Королевский флот был на подходе, и до часа Че оставалось совсем немного времени. Однако сейчас забрежила надежда, что они смогут разгромить врага. Неделю назад... Когда усатый Харя стоял на широкой лесной прогалине, превращенной в посадочное поле разъездных ботов и дисколетов, и смотрел, как Бласко-Ниньес опускается, умело гася скорость, его снова одолели мрачные предчувствия. Когда Корвет заглушил двигатели и выкинул трап, Дон Крушинка не выдержал и двинулся вперед. В раскрывшемся люке показалось, несколько фигур. Узнав одну из них, усатое Харя раздраженно выругался. Не дожидаясь, пока все спустятся на землю, он сбежал по ступеням трапа и ухватил счастливчика за рукав. «Какого?» «Умерьте свой пыл, адмирал!» — перебил его сивый ус. «Наш друг сделал все, что мог. Не его вина, что ему пришлось сложить свои обязанности. У него была главная обязанность». Быть рядом с королевой. Неужели я не мог бы обойтись без специального офицера связи? Мне нужна была твоя удача, счастливчик, и именно рядом с королевой. Однажды она ей пригодилась, — уныло произнес тот. Усатая не непонимающе уставился на него. Потом в его глазах вспыхнула тревога. Бесцеремонно ухватив счастливчика за рукав, Он стянул его страпа и торопливо потащил за собой. Когда они достигли края поляны, Дон Крушинка уселся на бревно и грозно посмотрел на Ива. Рассказывай. Все, что рассказал ему счастливчик, он выслушал молча, только глаза все больше наливались кровью. Когда Ив закончил, Дон Крушинка несколько минут сидел молча потом поднялся, стиснул кулаки и хрипло произнес. Если с ними что-нибудь случится, но не закончив фразу, повернулся и сгорбись пошел к штабу. Вечером того же дня он вызвал старого пердуна с наработками плана сражения и до утра сидел запершись, гоняя на консоли разные варианты. Среди них был и такой при котором драться за форпост предстояло не только с врагом, но и со всем королевским флотом. Следующие несколько дней намного уменьшили его тревогу. Когда же упрямый бычок пояснил, что передача плана из пространства была инициативой флагман-капитана Эстель, и официальный приказ был получен лично от нее за несколько мгновений до старта, у него, Дона Крушинки, уже 10 лет проварившегося в котле местных интриг и закулисной возни, появились кое-какие наметки. Сам он еще ни разу не пробовал сталкивать лбами своих противников, но не раз видел, как это с блеском, проделывала Сандра. В конце концов, посидев еще несколько ночей, он остановился на варианте, требовавшем нейтрализации только Третьи Королевского флота. Хотя даже и это показалось ему слишком много. Но, как говорится, запас кармана не тянет. Куда пристроить лишние боеспособные единицы найдется, лучше уж пусть будет резерв. Единственное, что по-прежнему его сильно беспокоило, это странное поведение Эстель. Надо было расшибиться в лепешку, но вернуть счастливчика королеве. За два дня до объявления Мессы он собрал большой круг. Вечером в штаб прибыли все капитаны и командиры эскадр. «У каждого в боте или дисколете...» имелась бочка или иная емкость, в которую по окончании круга должны были перелить бренди наготовленные командой бласко Ненес. Когда капитаны расселись кто где по склонам небольшой лощины, в дальнем конце которой был установлен экран, снятый из рубки неприятной неожиданности, усатая харя неторопливо поднялся с чурбака. Гул голосов мало-помалу утих. Адмирал обвел взглядом лица, ясно различимые в свете двух огромных лун, висевших в вечернем небе. Микрофон разнес над лощиной его вздох, напоминавший звук, с которым волна накатывается на берег. Он сразу взял быка за рога. «Мы в дерьме, Доны!» — веско произнес он. «Мы в полном дерьме!» Единственное, что сейчас не вызывает сомнений, так это то, что впереди враг, а вот кто будет прикрывать спину, судя по сдержанной реакции, особого удивления его слова не вызвали. Все молча ждали продолжения. Усатая Харя воодушевился. Не мне рассказывать вам о том, сколько славных парней сложило свои головы, из-за того, что у стороны... «Разгоралась свара за власть. Здесь тоже начинается нечто подобное. Но мы к этому готовы». Он снова обвел взглядом ряды капитанов. «Здесь находится большая часть всех благородных донов, которые могут сегодня поднять шпагу в защиту веры и во славу человечества. У нас прекрасные корабли и опытные командиры. И кроме того...» «И кто, кроме Донов, может похвастаться тем, что столько раз получал удар в спину от вчерашнего союзника, но все равно побеждал?» Он перевел дух и закончил. «Через три дня мы идем в бой!» И снова ответом ему было невозмутимое молчание. В общем-то в этой его речи особой необходимости не было. Дона давно все знали и обсудили между собой. Но предстоящая битва по масштабам ничуть не уступала ни рейду Черного Ярла на Заврос, ни битве при Караше. А в том и в другом случае и Черный Ярл и Толстый Ансельм перед битвой произносили речь. Поэтому Дон Крушинка предполагал, что сейчас Его воины ждали от него того же. Да и сам он чувствовал потребность высказать боевым товарищам все, что накопилось на душе. Нам предложили дерьмовый план. Об этом тоже все знали. К тому же, кто-то из тех, кому наше прибытие было хуже, ножа в печенку, пытается заглянуть нам через плечо. Усатая Харя вздохнул, пытаясь подобрать слова которыми смог бы достойно закончить речь. Но ничего не приходило в голову, и чтобы не затягивать паузу, просто сказал. «Но они еще не знают, что такое «Доне».» По рядам пробежал легкий одобрительный шум. Усатый Харя нахмурился и досадливо подумал, что стоило хотя бы набросать речь. Он сам знал, что оратор из него никакой. «Но вчера вечером...» Он извел гору бумаги, и все без толку. Хорошего мало, речь получилась какой-то скомканной, однако ничего не поделаешь. Пора было переходить к конкретике. Старый Пердон и дюжины ветеранов разработали план, который при удаче позволит нам хорошенько поджарить зад краснозадом. Несмотря на предположение, что алых князей на форпосте нет... Усатая Хария употребил привычный оборот. Алые князья в глазах Тонов всегда олицетворяли врага. «План хорош, и к моменту старта он будет в биусах ваших кораблей. Главное — ввести его в действие вместо розовой водицы главного штаба, но это будет моя забота». Он повернулся к экрану и достал световое перо. «Но я хочу». Чтобы вы подумали вот над чем. И Дон Крушинко начал четко излагать диспозицию будущего сражения.